Глава вторая Неслышно и мягко ступая по плотному, пружинищему ковру, Лорка подошел к окну, Секунду вглядывался в тусклый мир, Открывавшийся за ним, А затем указательным пальцем тронул клавишу. Двухметровое, прозрачное, до невидимости стекло Бесшумно убралось в стену. Пахнуло теплой, сырой прохладой. Чистый осенний дождь барабанил по листьям, бормотал, шуршал, шептал, плакали оголяющиеся ветви деревьев, никла и прела робко-желтеющая трава. Боковым зрением Лорка уловил легкое движение, повернул голову и только теперь заметил человека, стоявшего сбоку от окна. Человек был невысок, плотен, у него была круглая голова, гладкое розовое лицо и маленькие улыбчивые глазки. Он был похож на полного радости жизни, чисто вымытого поросеночка, и на первый взгляд казался совсем молодым, почти юношей. Но легкие, однако ж уловимые детали, посадка головы, округлость и сутуловатость плеч выдавали его зрелый возраст. «Где же ваша гитара?» — очень серьезно спросил Лорка. Мужчина засмеялся, от чего его умные глазки почти совсем спрятались среди округлых щек. И Лорка окончательно убедился, что перед ним далеко не юноша. «Почему вы решили, что я собираюсь петь серенады? Теперь улыбнулся Лорка. Было в фигуре и облике круглоголового мужчины нечто сразу располагавшее к себе. «Сиренады?» «Поют вечерами, а не по утрам», — сказал Лорка. «Правда глупо?» «Специальные вечерние песни существуют столетия, а утренние песни нет. Птицы?» «Так те предпочитают петь по утрам. А чем мы хуже птиц?» Круглоголовый с улыбкой выслушал его и спросил. «Вы, разумеется, Федор Лорка. Он самый, а вы?» «Меня обычно величают Александром Сергеевичем». Несколько старомодно, но я привык именно к такому обращению. Соколов Александр Сергеевич. Лорка с симпатией разглядывал визитера. Да, несколько старомодно. Зато здорово, Александр Сергеевич. Так и хочется встать, снять шляпу и продекламировать что-нибудь вроде ⁇ Я помню чудное мгновение ⁇ Передо мной явилась... Как немолетное видение, как гений чистой красоты. Вы любите поэзию, а кто ее не любит в наше время? Лорка внимательно разглядывал Соколова. Вам, наверное, за 40? За 50? Мягко поправил тот. Что же это мы беседуем, так сказать? На разных уровнях. Лезьте в окно. Заметив недоумение в глазах Соколова, Лорка пояснил. Жена... Не ждала меня сегодня. Захлопнула дверь, а ключ по рассеянности унесла с собой. Соколов легко, как мячик, перепрыгнул полутораметровый кустарник и подошел к окну. Лорка, не ожидавшая от него такой прыти, посмотрел на него с новым интересом. — Подать вам руку? — Перебьюсь. Соколов положил короткие сильные руки на подоконник, помедлил, и одним рывком перекинул свое плотное литое тело в комнату. — Занимались борьбой? — спросил Лорка, отступивший в комнату. — И борьбой? Но не шпагой? — Нет, шпагой нет. — Соколов улыбнулся. Глазки его при этом опять спрятались в розовых щеках, и разобрать их выражение было очень трудно. Терпеливо переминался с ноги на ногу, Он ждал, пока ожившие, сыплющие крохотными голубыми искорками ворсинки ковра не уничтожат окончательно следы влаги и грязи на его туфлях, и разногольствовал. Вспоминаю компанию тридцатилетней давности. Забавная была компания. далой замки-запоры, эти реликты темных веков, и массу комичных, но не всегда приятных недоразумений, которые последовали за этим. Резюме. Эпохи приходят и уходят, а замки-запоры остаются. Давайте-ка свой плащ, и если не трудно, закройте окно. Лорка на лету поймал плащ и сразу же перебросил в прихожую, где его ловко подцепила механическая рука и отправила в шкаф, чтобы там он прошел обычную сушку, чистку и дезодорацию. — Хватит вам топтаться, вы давно уже чистый, как вакуум между двумя галактиками. Проходите, садитесь. Соколов опустился в кресло, лорка подтянул второе, легко скользнувшее по ковру, и сел напротив, по другую сторону столика. Чай, кофе? По такой погоде не мудрено продрогнуть. Если не возражаете, кофе, наблюдая, как лорка на кнопочном пульте набирает заказ, Соколов признался. «Я и правда продрог, пока бродил вокруг вашего дома. Знал, что вы вернулись, а дверь заперта, и сигнализация не работает». Лорка внимательно взглянул на гостя. «Вот как? Знали?» «Знал!» — спокойно подтвердил Соколов. Он хотел еще что-то добавить, но его прервал легкий музыкальный аккорд, повисший в воздухе. «Угу!» — удовлетворенно проговорил Лорка. — Вот и кофе готов. Центральная часть столика опустилась вниз, открывая темный провал цилиндрической шахты, и через секунду поднялась уже вместе с кофейником, чашками, молочником, сахарницей и всем остальным, что нужно. Соколов смотрел на все это с удовольствием и некоторой плотоядностью во взоре. Лорка налил себе чашку из сердитого, плюющегося, перегретым паром кофейника, потянулся к чашке гостя, но тот мягко, почти нежно остановил его руку. «Уж позвольте, я сам!» Лорка с улыбкой поставил кофейник на место. Соколов пододвинул к себе высокий стакан, налил в него сливок, добавил ледяной воды и сахару. Помешивая этот импровизированный коктейль, Соколов проникновенно сказал, обращаясь не столько к лорке, сколько к накрытому столику. «Люблю вкусно поесть и попить. Знаю, что это слабость», — он вздохнул, угодие, но ничего не могу с собой поделать». «Наполнив чашку кофе», — он сказал почти благоговейно, — «глоточек кофе и глоток коктейля божественно». «Мое собственное изобретение!» Несколько раз совершив эту процедуру, Соколов поднял глаза на лорку, который уже справился со своим кофе, и теперь со снисходительной улыбкой смотрел на странного гостя. «А вы все-таки варвар, Федор!» — сочувственно и грустно проговорил Соколов, наливая себе вторую чашечку. «Облагороженный воспитанием!» скованный традициями, отшлифованный тренингом, но все-таки варвар, вы не понимаете прелести и тонкости застолья, — Лорка усмехнулся. — Вот тут вы ошибаетесь. По происхождению я типичный аристократ. Мое прошлое своими корнями уходит в целое созвездие именитых родов — графы, пираты и поэты. Но, надеюсь, «Вы пришли ко мне не для обсуждения проблем наследственности?» «Нет», — серьезно ответил гость, отодвигая опустевший стакан и чашку. Лорка сдвинул детали сервировки ближе к центру столика, нажатием кнопки отправил все это в шахту. Через секунду крышка столика поднялась, неся небольшой букет осенних, увядающих, горько пахнущих астр. Лорка переставил букет так, чтобы он не загораживал лицо собеседника.